Слепой Ио двинул свою кучу фишек через стол, окинул собравшихся свирепым взглядом тех глаз, которые на данный момент находились в комнате, и зашагал к выходу. Несколько полубогов прыснули со смеху. Офлер, по крайней мере, воспринял потерю отличного тролля с хмурой, хотя и несколько крокодильей учтивостью. Последний противник госпожи передвинул свой стул так, чтобы сидеть за доской напротив нее. «Господин», — вежливо сказала она, — «госпожа», — отозвался он. Их глаза встретились. Он был немногословным богом. Поговаривали, что он появился на диске после какого-то ужасного и таинственного происшествия, случившегося на другой событийной линии. Все боги пользуются привилегией изменять свой внешний облик по своему усмотрению. Даже перед коллегами они предпочитают появляться, накинув на себя другую личину. Рок плоского мира, к примеру, выглядел сейчас добродушным старичком с сидеющими волосами, аккуратно зачесанными на бок. Такому человеку любая девушка предложила бы стаканчик некрепкого пива, появись этот старичок у задней двери ее домика. Человеку с таким лицом сердобольный паренек с радостью помог бы подняться на преступку. Вот только глаза. Ни одно божество не может скрыть природу своих глаз. Природа глаз рока плоского мира была такова, что если с первого взгляда они казались темными, то при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это всего лишь дыры. Но поздно, слишком поздно отводить взгляд — Эти дыры уводили в черноту столь далекую и глубокую, что смотрящего неумолимо затягивала в эти два одинаковых зерца бесконечной ночи и уносила к ужасным, кружащимся звездам. Госпожа вежливо кашлянула и выложила на стол 21 белую фишку, а потом из складок платья достала еще одну серебристую, полупрозрачную, вдвое крупнее остальных. Душа истинного героя идет по более высокому обменному курсу и очень ценится богами. Рок приподнял одну бровь. — Только без обмана, госпожа, — предупредил он. — Ну разве кто может обмануть Рок? — спросила она. Он пожал плечами. — Никто. Однако все пытаются. И тем не менее, по-моему, я почувствовала, что ты слегка помогал мне в игре. Конечно, чтобы заключительная партия была приятней, госпожа. Ну а теперь... Он опустил руку в свою шкатулку и, достав оттуда одну из фигур, с удовлетворенным видом выставил ее на доску. У наблюдающих со стороны богов вырвался дружный вздох. Даже госпожа слегка опешила ничего не скажешь, фигура принадлежала отнюдь не красавцу. Ее детали были нечеткими, словно руки ремесленника дрожали от ужаса перед той вещью, которая обретала форму под его сопротивляющимися пальцами. Она, казалось, состояла из одних присосок и щупальцев. И еще зубов, заметила госпожа, и одного огромного глаза». «Я думала, такие твари вымерли еще на заре времен», — заметила она. «Вероятно, наш общий друг Некрофил так и не решился сунуться в его логово», — рассмеялся Рок. Происходящее доставляло ему истинное удовольствие. Этому чудовищу вообще не следовало появляться на свет. «И тем не менее», — лаконично ответил Рок и, смахнув кости в необычный стаканчик, — поднял глаза на богиню. «Но, может, добавил Бавилон ты пожелаешь сдаться?» Она покачала головой. «Играй. Тебе есть чем ответить на мою ставку? Играй». Ринсвин знал, что внутри деревьев содержится древесина, сок, иногда встречаются белки. Но не дворцы и все же подушки, на которых он сидел, были определенно мягче, чем древесина. Вино в деревянном кубке, который стоял рядом, было гораздо вкуснее древесного сока. Да и девушку, которая сидела напротив, обхватив руками колени и смотрела на него задумчивыми глазами, нельзя было сравнить с белкой. На белку она смахивала разве что некоторой пушистостью.